Значит ли это, что Цветаева отстраняла от себя, не думала, не страдала тем, что происходило в ее семье и вокруг? Что иные, нелюбовные стихи не возникали в ее сознании и не просились на бумагу? К сентябрю 1940 года относится запись «Сколько строк миновавших, ничего не записываю, с этим кончено». С этим кончено. Ведь это приговор своим стихам. Поняв это, я поразилась, как много раз пробегала эти слова глазами, не постигая их страшного смысла. Почему Цветаева отказывалась от стихов? Я вступаю в область догадок, но одно объяснение кажется мне похожим на правду. О чем она могла бы писать? Включиться многоголосый их словословящий хор советских поэтов? Для нее это было неприемлемо. Только однажды ей удалось опубликовать свои стихи в мартовском номере журнала «Тридцать дней» за 1941 год. Двадцатилетней давности «Вчера еще в глаза глядел». Теперь оно было озаглавлено «Старинная песня», и из него была выпущена строфа с упоминанием о смерти. «Все ведаю, не прикословь, вновь зрячая уж не любовница, где отступается любовь, там подступает смерть садовница». Но и без этих слов стихи вызвали нарекания и критики. Меланхолические причитания Марина Цветаевой, изобличающие любовь мачеху и страдающие от того, что уводят милых корабли, уводит их дорога белая. Она была явно несозвучной эпохи. Писать в стол о том, что она увидела и пережила по возвращении, а где бы она хранила такие стихи? Она уже на собственном опыте знала, что такое обыски и аресты. Теперь мы знаем, как хранились стихи Ахматова и вдова Мандельштама в памяти своей и самых верных друзей. Таких у Цветаевой не было. Записывать она себе не позволила ничего. Однако сознательность отказа Цветаевой от творчества не означает примирение с этим отказом. Это была одна из форм самоубийства — За несколько дней до смерти Цветаева сказал Чуковской, что разучила писать стихи. «Если не смогу там писать, покончу с собой». Такие слова зря не произносятся. И все же, пока она была жива, душа ее, как сказочный феникс, способна была возрождаться из пепла, загораться, гореть. «Пора! Для этого огня стара! Любовь старей меня!» Пятидесяти январей — гора, любовь еще старей, но боль, которая в груди, старей любви, старей любви. Светаева дорожила этой болью. Она была признаком настоящей жизни, а Светаева, вопреки всему, не переставала быть живым человеком, женщиной. Когда-то давно меня поразил рассказ поэта, художника, переводчика Штейнберга. Я видел его всего один раз в жизни, но началась эта история много лет спустя после ее смерти. Мне сказали, что надо посмотреть Галину Уланову, что она скоро сойдет со сцены, а не увидеть ее нельзя. И я пошел на Жизель. Там есть сцена сельского праздника. Жизель среди других девушек, обыкновенная, ничем не выделяющаяся. И вдруг она видит принца и идет к нему». Она просто идет через всю сцену, но это было гениально сыграно. Жизель преобразилась, это женщина, любовь, ожидания шли к мужчине. А у меня необыкновенная зрительная память. Я помню все, что когда-нибудь видел, и я вспомнил, что где-то уже видел это. И в памяти всплыла картина. Это было перед войной. Я стоял в гослит сдате, в очереди за деньгами, Но денег не было, мы ждали, когда их привезут. Было много народу. Вдруг кто-то толкает меня в бок и показывает Цветаева. Я увидел старую женщину, неухоженную, видно, махнувшую на себя рукой, забросившую себя, с перекрученными чулками, какая-то отчужденная от окружающих, с очень замкнутым лицом, И вдруг лицо ее преобразило, стало женственным, счастливым, ожидающим. Она вся потянулась навстречу кому-то, только что вошедшему. Я оглянулся и увидел Тарковского. Эту картину я совершенно отчетливо вспомнил на Жизели Сулановой. Цветаева была увлечена Арсением Александровичем Тарковским, молодым, красивым, талантливым поэтом и переводчиком. К нему обращено ее последнее стихотворение, написанное 6 марта 1941 года. «Все повторяю первый стих, и все переправляю слово. Я стол накрыл на шестерых, ты одного забыл, седьмого. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг, и все же укоряю. Ты, стол накрывший, нашесть душ». Меня не посадивший с краю. Никто. Как необходим ей был кто-то, для кого и она была бы не пустым именем, а душой. Но ни одно из увлечений этих лет не состоялось. У меня нет друзей, а без них — гибель. В письме к Мачаловой Цветаева выделила эту фразу в отдельную строку. Очевидно, по вине того, кто переписывал с оригинала, она искажена до бессмыслицы. Примечание автора. Жизнь била цветаева упорно и беспощадно. Она устала, постарела, изменилась внешне. «Мама, ты похожа на страшную деревенскую старуху», — негодовал Мур. А ей нравилось, что он назвал ее деревенской. От прежней Цветаевой оставались стройность, лечащая походка, тонкая талия, и серебряные запястья. Оставались и внутренняя стойкость, несгибаемость, чувство ответственности. И, может быть, она бы еще пожила. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Цветаева была с Тарковским в гостях в компании переводчиков в Телеграфном переулке. Возвращаясь под утро, она неожиданно сказала Тарковскому, «А может быть, уже началась война?» Через несколько часов появилось официальное сообщение. В тот же день на митинге московских писателей войну провозгласили народной и священной. Повсеместно демонстрировался небывалый взрыв официального патриотизма. Звягинцева говорила мне, «Когда грянула война, я первые дни встретил со страшной силой патриотизмом, выступала по два раза на призывных пунктах, орал не своим голосом. Газеты наполнились победными и призывными стихами, статьями, очерками. Все орало не своим голосом. Цветаева встретила войну с ужасом. Казалось, война гналась по пятам именно за ней, за муром. Они едва успели убежать от нее из Парижа, теперь она нагоняла их в России. Немецкие войска уверенно продвигались вглубь страны. Победные стихи в газетах и песни по радио звучали иронией над реальностью. На пятый день войны «Правда» сообщала о репетициях краснознаменного ансамбля красноармейской песни «Пляски», разучивавшего новые боевые песни. «Если завтра война, так мы пели вчера, а сегодня война наступила, и когда подошла боевая пора, запеваем мы с новой силой». Песенное пустословие могло только усилить страх. Хозяевам в Елабуге запомнилась фраза Цветаевой «Такие победные песни поют, а он все идет и идет. Он — немец, враг, мог отнять единственное, что у нее еще оставалось — сына». Мур казался взрослым, он был высок, красив, умен и образован не по возрасту, держался независимо, С младенчества привык вращаться среди взрослых, был воспитан. Кванина пишет, «Мне нравилось, что Мур был учтив. Когда я приходила, он никогда не садился, прежде чем не сяду я. Если при разговоре с ним я вставала и подходила к нему, он неизменно вставал. Нет сомнения, что он резко выделялся среди сверстников. И все-таки это был еще мальчик. Совсем недавно ему исполнилось 16 лет». В мае, незадолго до войны, он получил свой первый паспорт. Как он осваивался в новой жизни? Что думал о происходящем? Возможно, когда-нибудь из его дневников мы узнаем об этом, пока остается догадываться. Мечтавший о Советском Союзе, тянувший мать вернуться, перед самым отъездом из Парижа, убеждавший ее «все будет отлично», что нашел он здесь? арест отца, сестры, бесприютность, безденежье, отчуждение. нельзя забывать, что Мурк своим шестнадцати годам пережил вместе с Светаевой все, что выпало ей на долю. он не мог не разочароваться в этой жизни и в том, что приехал сюда. как часто случается, теперь он считал, что его сюда привезли, и был недоволен этим. на ком же он мог сорвать свое разочарование, недовольство? конечно, на матери. все вспоминают, как раздражителен и груб был Мур с нею, как эгоистичен. Перед нею он демонстрировал и отстаивал свою взрослость и самостоятельность. Но кто из нас в его возрасте не вел себя так же, в большей или меньшей степени? Им было трудно вместе. Поле напряжения, всегда возникавшее вокруг Цветаевой, здесь ощущалось еще более чуждым и далеким от действительности, чем где бы то ни было. К Ване написала мужу о Муре. «Его юность напоминает мне мою. Такая же нездоровая, приподнята чувствительная атмосфера. Трудно ему будет на землю твердо встать, а без этого тяжело». Догадывался ли Мур, что представляет собой его мать? Понимал ли, как Аля в детстве, что Марина не как все, что она и не может быть как все? Так знавший поэзию, чувствовал ли, что его мать — замечательный поэт. У меня нет ни одного свидетельства самого Мура. Существует упоминание о том, что Мур относился к поэзии Цветаевой отрицательно и с презрением. В это страшно поверить, но нечем опровергнуть. Поведение Мура по отношению к матери, может быть, косвенно подтверждает это. Грубо, резко, по-мальчишески — Он делал попытки нащупать свою землю. А Цветаева все еще считал его маленьким, беззащитным. Нужно было не только накормить и обиходить его, но и оградить от опасности, от самой жизни. Их конфликт усугублялся их общим одиночеством и ситуацией, в которой они оказались. Не все договаривая, Кванина, по-моему, написала о Муре ближе всего к «Правде». Ему было, конечно, предельно трудно в этот период. Все новое — страна, уклад жизни, школа, товарищи. Все надо было узнавать вновь, надо было найти свое место. А тут еще переходный возраст, повышенная раздражительность, нетерпимость к советам, не дай бог приказаниям, болезненное отстаивание своей самостоятельности и прочее, прочее. Марина Ивановна прекрасно понимала все, что происходило с Муром, знала, понимала его характер, мы говорили с ней об этом. Но, может быть, чем лучше понимала Цветаева своего сына, тем страшнее за него ей становилось. Она должна была замечать, что Мур с его умом и блестящим знанием языков — он знал и английский, и литератур — с большим, чем у других, кругозором и опытом Вызывал в людях интерес, но не вызывал симпатии. Он был достаточно умен, чтобы самому понять это. Уже после смерти Цветаевой девятнадцатилетний Мур писал знакомым, он был тогда в армии, «Для меня письма — некая гигиеническая мера, потребность писать, желание, чтобы о тебе не забыли совершенно, дают себя знать, и, не имея друзей де-факто, я поддерживаю иллюзию знакомств, тем, что пишу и направо, и налево, щедро рассылая никому не нужные вести о себе. «Вы скромничаете, вы отлично знаете, что вы не никому не нужны», — скажет кое-кто. «А так ли вы в этом уверены? Меня мало кто добром помянет. Я ничем хорошим себя не зарекомендовал, и стоит мне кануть в небытие, как все меня забудут». Может быть, не тотчас же, но вероятно с чувством легкого облегчения. Сначала скажут «это ужасно», а потом «а может быть так и лучше». Все равно он не находил себе места. Дело известное. Это самооценка ума острого, холодного, вполне сложившегося. Мур оказался прав. Никто из знавших его не сказал о нем доброго слова. Как никто не забыл помянуть его ум, Талантливость, образованность, начитанность, блеск. При всех этих качествах ему предстояло стать нормальным обывателем, на но это обрекало его положение семьи. Мог ли он приспособиться к этому? Цветаева знала, что ее сын — белая ворона в окружающем мире. По-иному, но не менее белая, чем всегда была она сама. Это не могло не беспокоить ее. Война обострила все страхи. Говорят, что с началом войны Цветаева буквально потеряла голову от страха. Мочалова записала, как какая-то ее знакомая присутствовала на собрании ПВХО, противовоздушной химической обороны, в доме писателей. Рядом с ней сидела незнакомая дама и с ужасом смотрела на противогаз. Потом сказали, что это Марина Цветаева. Петровых встретил ее в группкоме литераторов, членом которого Цветаева стал незадолго до войны. А Цветаева очень нервничала, очень рвалась эвакуироваться, секретарша ей выписывала какую-то справку. По мнению Тарковского, самоубийство Цветаевой было связано с ее страхом перед победой немцев. Почему она так боялась немцев? Возможно, потому что рассталась с прогерманскими иллюзиями в стихах к Чехии, а никаких новых не появилось.